Ты меня не любишь, не жалеешь. Разве я немного некрасив? не красив? Несмотря в лицо от страсти млеешь. Мне на плечи руки опустив. Молодая, с чувственным окалом, я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, в скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я,